Ева вздохнула и снова улыбнулась. Если бы в мире не существовало шляп и надежных ставок, я бы как сыр в масле каталась. Но я не буду больше отнимать у вас время, Кларки, дорогая моя. Приемные, конечно, обита герцогами, которым требуются кухарки, и кухарками, которым требуются герцоги. и все они ерзают и гадают, долго ли еще вы будете томить их ожиданием. До свидания, родная. И нежно чмокнув мисс Кларксон, а потом поправив шляпу, которую материнские объятия последние сдвинули несколько на бекрень, Ева вышла и затворила за собой дверь. Глава четвертая. Тягостная сцена. в клубе Трутни. Тем временем в клубе Трутни разыгрывалась довольно-таки тягостная сцена. Смит, скрывшись от дождя в подъезде, направился в умывальную, где несколько секунд с интересом изучал свои черты в зеркале, а затем пригладил волосы и с великой тщательностью почистил костюм. После чего заглянул в гардероб за цилиндром. Когда он вошел туда, гардеробщик посмотрел на него с видом человека, которого точит страшное сомнения. «Мистер Олдервик сию минуту был здесь, сэр», — сообщил он. «Ну и?» — осведомился б Смит с легким интересом. «Энергичная, деятельная душа наш, товарищ Олдервик, всегда он где-нибудь, то здесь, то там». «Он про свой зонтик спрашивал», — добавил гардеробщик с некоторой холодностью. «Неужели?» «Спрашивал про свой зонтик, а?» э? «И большой шум поднял, сэр. Очень большой. И правильно сделал». «Одобрительно сказал Пснит. Настоящий мужчина любит свой зонтик. Так что мне пришлось объяснить, что зонтик взяли вы». — Сэр, иного я и не пожелал бы, — сердечно поддержал его псвит. — Дух полной откровенности, что может быть лучше? Между вами и товарищем Молдровиком нет места недомолвкам и уклонениям от истины. Пусть все будет честно и без верток. — Он словно бы очень расстроился, сэр, и пошел вас искать. «Я всегда рад случаю побеседовать с товарищем Олдоровиком», — сказал Псмит. «Всегда?» Он покинул гардероб и направился в вестибюль, где попросил швейцара найти ему такси. Когда такси остановилось перед подъездом, он спустился по ступенькам и уже открыл дверцу, как вдруг у него в тылу раздался хриплый вопль. Из дверей весь розовый от возмущения стремительно выкатился юноша и громко крикнул «Эй, стой, Смит, черт возьми!» Смит забрался в такси и благожелательно посмотрел на новоприбывшего. «Товарищ Олдерик, — сказал он, — что нас гнетет?» «Где мой зонт?» — вопросил Розовый. «Гардеробщик говорит, что вы взяли мой зонт!» «Шутки шутками, но это же чертовский хороший зонт!» «Бесспорно, бесспорно!» — душевно согласился смит «Возможно, вам будет небезинтересно узнать, что я выбрал его как единственно возможный из множества конкурентов». «Боюсь, товарищ Олдервик, что в этот клуб проникла всякая шушера». Вы с вашей чистой, возвышенной душой и представить себе не можете всю гнусность некоторых зонтов, которые мне пришлось проинспектировать в гардеробе. Где он, гардероб? Когда войдете в парадную дверь, поверните налево и... Мой зонт, черт возьми! Где мой зонт? Тут, увы, произнес псмит с оттенком мужественного сожаления в голосе, я вам ничем помочь не могу. Я отдал его одной молодой даме на улице. И где она в настоящий момент, я не знаю. Розовый юноша слегка пошатнулся. Вы отдали мой зонт какой-то девчонке. Весьма неудачное определение. Вы не стали бы говорить о ней в столь небрежной манере, если бы видели ее, товарищ Олдерик. Она изумительна. Я простой, прямой, грубый человек, и, как правило, нежных эмоций не жалую, но откровенно признаюсь, что она затронула во мне струну, которая звучит редко. Она преисполнила восторгом мое старое потрепанное сердце, товарищ Олдоровик. Других слов нет. «Преисполнила восторгом, но, черт возьми!» Смит протянул длинную руку и отечески положил ладонь на плечо своего собеседника. «Будьте мужественный товарищ Олдрык», — сказал он, — «посмотрите в лицо случившемуся, как подобает мужчине. Мне грустно, что я послужил орудием лишения вас превосходного зонта, но, как вы не замедлите понять, нового выхода у меня не было», — лил дождь. Она стояла вон там, в отчаянии, сжимаясь в комочек под маркизы этой лавочки. Ей необходимо было покинуть убежище, но влага ждала в засаде, чтобы погубить ее шляпу. Что оставалось мне? Что оставалось любому мужчине, достоиному называться мужчиной, как не спуститься в гардероб? Не слямзить лучшие зонты из наличествующих там и отнести его ей? Ваш был неоспоримо и Другие не годились ему и в подметки. Я отдал ей ваш зонт, и она удалилась, вновь обретя счастье. Это объяснение, — продолжал Смит, — я убежден, заметно утишит вашу вполне понятную печаль. Вы лишились зонта, товарищ Олдервик, но ради какого святого дела? Ради какого дела, товарищ Олдервик? С этих пор вы сравнялись с сэром Филиппом Сидным. который умирая на поле брани отдал последний глоток воды из своей фляжки умирающему же солдату и сэром последний последний, пожалуй, больше отвечает случаю как историческая параллель. Он разостлал на луже драгоценный плащ, дабы королева не промочила ног, а вы через посредника пожертвовали зон, чтобы спасти шляпу девушки. потомки будут гордиться вами, товарищ Олдервик. Я буду весьма удивлен, если вас не станут слагать песни и легенды. В грядущие века детишки будут льнуть коленям деда, умоляя, дедушка, расскажи нам, как великий Олдервик потерял свой зонтик, и он расскажет, и дети, выслушав, станут глубже, лучше, шире. Но... Как я вижу, шофер уже включил счетчик, и, боюсь, я вынужден прервать наш приятный разговор, который лично мне доставил огромное удовольствие. «Поезжайте», — сказал он таксисту. «Мне нужно Международное бюро по найму Ады Кларксон на Шавсбери-авеню». Такси тронулось. Воскородный Хьюго Олдервик, послав ему вслед страстный взгляд, Почувствовал, что промок насквозь и вернулся в клуб. Прибыв по указанному адресу, Субсмит расплатился, поднялся по ступенькам и деликатно постучал согнутым пальцем в матовое стекло справочной. «Дорогая мисс Кларксон, — начал он галантно, едва окошко отворилось, — не могли бы вы уделить мне несколько минут вашего драгоценного времени?» «Мисс Кларксон занята!» Смит вдумчиво посмотрел на нее в монокль. «Так вы не мисс Кларксон?» Справочный ответил, что нет. «В таком случае, — сказал Смит, — произошло неразумение, и в нем, — добавил он повинен я, — так, может быть, мне дано будет увидеть ее не в столь отдаленном будущем?» Когда я понадоблюсь, вы найдете меня в приемной. Он вошел в приемную, взял со стола журнал и устроился поудобнее с повестью в рассказах для девочек. Январский номер за 1919 год. Поскольку бюро по найму, как и дантисты, предпочитают литературу многолетней выдержки. Он углубился в чтение. Но тут... Из кабинета вышла Ева. Глава пятая.